Глава пятая. Не невеста. Рейвард Гриас. «Потрудись объяснить, что это было?» Отец, омыв руки и прихватив полотенце, возвращается из ванной в спальню. Небольшую, но уютную комнату со светло-зелеными стенами, отделанными плашками из дуба. Большая кровать, вместительные шкафы для одежды и учебников, рабочий стол и пара стульев. Несмотря на мое высокородное происхождение, спальня у меня ничем не отличается от комнат других адептов. В Иларии разве что только к принцу особенное отношение. Да и то не всегда. В каждом движении отца чувствуется раздражение. Он тщательно вытирает пальцы, смотря на меня со смесью разочарования и недовольства. «О чем ты?» Я сижу за рабочим столом и стараюсь ни одним мускулом не выдать, в каком напряжении нахожусь. Каждый, буквально каждый разговор с папой для меня пытка. Мне все время кажется, что я делаю что-то не так, что недостоин носить нашу фамилию. Это выматывает. Настолько, что после его визитов мне хочется нырнуть под воду и не всплывать». О твоём амулите, который так опрометчиво подарил Альве. черные, так не похожие на мои, глаза давят, заставляя отвести взгляд и склонить голову. Я не похож на папу. Ни внешне, ни внутренне. Весь в мать. И в устах отца это звучит как ругательство. То ли дело ультар. Погибший брат был его копией во всем, в жестком, бескомпромиссном характере и уникальной, еще большей, чем у меня, силы дара. Но ультара больше нет, и теперь я единственный наследник рода гряз. Поэтому отец лепит из меня свое подобие. И мне проще пытаться соответствовать, чем грести поперек. В конце концов, я несу ответственность за маму и сестру. Он ей нужен. Демонстративно, спокойно пожимаю плечами и нахожу в себе силы поднять взгляд. Разве мы не должны защищать наших гостей? Своим поступком ты привлек к ней ненужное внимание. Если так хочешь защитить своих подружек, действуй более обдуманно. Наставительно цедит папа. А еще лучше. «Вообще не заводи фавориток!» Она не фаворитка. Вспыхиваю я и тут же злюсь на себя, опускаю голову, обхватывая ее руками. Проявление эмоций для отца — самая страшная ошибка, и она непростительна. «Да!» — в голосе папы скользит ирония. «И кто же тогда?» «Друг». Я отвечаю всего лишь с секундной заминкой, но от отца не укрывается и меньшее. А уж когда он расправляет ментальные сети, пытаться скрыть хоть что-то совершенно бесполезно. «Себе-то не ври, сын!» С внезапной грустью произносит он, заставляя меня в неверии вскинуть голову. «Я же вижу, что эта девушка вызывает в тебе сотни эмоций». И ни одна из них, не похожа на простую дружбу. Ты влюблен, сын. Не спрашивает, утверждает. Мне не остается ничего другого, как признать этот факт. Наверное. И тебе придется об этом забыть, выдыхает отец, приближаясь и седлая запасной стул. Он складывает руки на спинке и пытливо осматривает мое лицо. И я впервые не пытаюсь загасить гнев, вызванный его словами. Наоборот, я нахожу в своей эмоции силы противостоять дару отца. Закрываясь от его щупов, блокирую любые попытки вскрыть мою оборону. «О, как!» — папа вскидывает брови. «Похвально, Рейвард! Ты приятно меня удивляешь!» Запомни этот момент. Потренируйся. Почему? Перебиваю его нравоучение и с удовлетворением замечаю, что мой голос ровен и холоден. Что почему? Почему я должен забыть Кару? Потому что так нужно императору, лаконично отвечает отец. Чуть позже я представлю тебе твою невесту. Она одобрена Его Величеством. Ваш союз уже обговорен с ее семьей. А мое мнение никому не интересно. Нервно сглотнув, спрашиваю я. Хотя ответ и так известен: Грязы, за все века, что существует наш род, никогда не женились по любви, только по воле долга и императора. Отец, не исключение. Может быть, поэтому он никогда не проявлял к маме тепло и нежность. Только механическая забота, не имеющая ничего общего с настоящей любовью. «И кто же она?» Не получив ответа, снова спрашиваю я. «Узнаешь», — уклончиво отвечает папа, «чем вызывает у меня удивление. Мне нужно провести последнюю проверку ее ментального состояния. Хоть ты считаешь меня ледяным мудаком, демоническую марионетку я к своему сыну не подпущу. В Ларии все-таки есть демон? Цепляюсь за эту тему, не желая больше говорить о невесте. Она мне уже заочно неприятна. Есть. На этот раз отец ошеломляет меня прямолинейным ответом. Не факт, что именно демон. Но Ноктис уверен, что это именно отродье демостата. А ты? Вглядываюсь в папино лицо. Вблизи становится заметно, что годы работы в ДСД не прошли для него бесследно. Сеть морщин пролегает в уголках его глаз, а некогда мягкие черты заострились. Всё-таки постоянное применение магии изнашивает нашу физическую оболочку. Но не это заставляет меня присматриваться к отцу. Он выглядит уставшим, хотя даже дома, наедине с семьей, старается держаться. И что еще более важно, мне непривычна такая откровенность со стороны папы. Раньше, на все мои вопросы о работе департамента, он предпочитал отмалчиваться. Я ставлю на альву крови потирая переносицу, произносит отец. Они не настолько мощны в управлении сознанием, как их хозяева. Но для подталкивания к нужным действиям сил этих тварей хватит. Кто-то из делегации Цифаль умело маскируется под Альву с другим даром. «У тебя есть предположение, кто может быть вражеским шпионом?» «А как вычислить такого хамелеона?» Вместо ответа спрашиваю я. «Альвы крови, насколько я помню, обладают весьма примечательной внешностью. Да даже если скрывать их красные глаза изменяющим артефактом, то шпиону все равно нужна подпитка регулярная». «Да, всё верно». Папа вздыхает и поднимается одергивает рукава рубашки и служебного кителя. тот же аргумент привел и Ноктис. не морься. Филлард — хороший оперативник, но мое место он все равно не займет. и понимает, что со временем ты станешь его начальником. Ноктис тебе не конкурент. да я об этом и не думаю. отвожу взгляд раздосадованный тем что отец опять прочел меня, как открытую книгу. Прочел, но так и не понял, что Филард бесит меня совсем по другому поводу. Даже к сотрудникам папа проявляет больше участия, чем ко мне. Так вот, тем временем продолжает отец, присев на край стола и сложив руки на груди. Как ты понимаешь, версий у нас три. Демонический лазутчик. Или Альва Крови. Сейчас мы проверяем всех студентов и сотрудников. Ноктис уже приступил к процедуре. А третья? Третья версия какая? Заговор среди наших? Тот самый обломок от осколка можно использовать для контроля драконов. Отвечает отец и заметно темнеет. И это худший для нас исход. Почему? «Потому что, сын мой, это означает, что ДСД не выполняет свою работу. Мои соглядатые не справляются с выявлением заговорщиков. И ты прекрасно понимаешь, как это отразится на будущем нашей семьи. Поэтому тебе проще обвинить Альф. Я не замечаю, как поднимаюсь, оказавшись на одном уровне с папой». «Меня злит сама мысль о том, что гости из Алирата прибыли с камнем за пазухой, что отец может обвинить принцессу и ее свиту. Да и Лария с ними! Меня злит, что тень может лечь на кару. Не позволяй твоей влюбленности застилать тебе глаза, Рейвард!» — садит отец, вмиг надев маску беспристрастности. Он отталкивается от стола и идет к выходу. «Любовь — не то чувство, которое мы можем себе позволить». Я не успеваю возразить. Дверь за спиной папы распахивается, и в проеме показывается голова Ноктиса. «Конрад!» — зовет отцовский заместитель и тут же поправляется. «Лорд Гриас! Я вызвал Родовиля!» «Мне кажется, вам будет интересно присутствовать при проверке». «Да, конечно». «Папа тут же теряет ко мне интерес и разворачивается на выход». «Только для начала княжну проверю». «Я уже ее осмотрел, там чисто, высокомерно, самолюбиво и самонадейно, но чисто». «Как бы, между прочим, бросает ногтис, исчезая за порогом». «Благодарю. Что бы я без тебя делал?» В голосе отца звучит улыбка, которой я не наблюдаю, когда он искоса смотрит на меня. «Рейвард, прошу тебя, больше никаких опрометчивых действий. У тебя теперь есть невеста. Уделяй внимание ей и учёбе, а про ту девушку забудь». «Конечно, отец». Выдавливаю я чувствуя, как каждое слово стеклянным крошевом скребет по горлу. «Спасибо, сын, я ценю». Папа кивает и, наконец-то, выходит. Поднимаюсь и в каком-то ступоре двигаюсь в сторону ванны. В душе буря, но я не слышу крика, даже внутреннего. Зверь беснуется, рычит. Я слышу его призыв забрать кару и убраться из Илларии. Но это инстинкты. Умом я понимаю, что мой порыв ни к чему не приведет. Я ничего не могу дать Каре, а она достойна лучшего. Поступи я, как требует сердце, превращу и ее жизнь в череду скитаний и всю мою семью подставлю. Как бы ни был добр император, а ослушание он не терпит. Нет. Я не могу себе позволить быть слабым и поддаваться мимолетным порывам. Я буду мудрее. С удивлением обнаруживаю себя у умывальника, смотрящим в зеркало и держащим в одной руке ножницы. В одном отец просчитался. Я не смогу держаться от кары подальше. Мы ведь задолжали магистру Брюгверу целый доклад. Да и пари наши никто не отменял. А последнее вообще дело чести. Как Кара сказала, «Кажется, ты задолжал мне стрижку». Улыбаюсь, вспоминая наше время на лётной площадке. Сердце сжимается в сладкой печали, когда я вспоминаю попытки Кары поддержать меня. Она такая маленькая, такая наивная и беззащитная. Я просто не могу подставить её под удар» под интриги императорского двора. Откладываю ножницы и снимаю рубашку. Что ж, часть спора я проиграл. Надо быть честным и выполнять его условия. Набираю воду в ванну, планируя принять ее сразу после стрижки. Я никогда сам не стригся, но почему-то душа требует этого маленького хулиганства. Возвращаюсь к раковине, и только берусь за ножницы, как в голове яркой вспышкой проносятся слова отца. «Княжна! Почему он упомянул ее?» Машинально щелкаю ножницами, отрезаю одну из прядей и роняю ее в раковину. Как раз в тот момент, когда в дверь стучат, а затем, не дожидаясь ответа, входят в спальню. «Рейвард?» От голоса Пелагеи я вздрагиваю и срезаю целый клок. «Да чтоб тебя!» Ошалела, смотрю на себя в зеркале. Левая сторона головы все еще с длинными локонами, а вот правая топорщится целой полосой коротких волосков. Чувствую себя девчонкой-подростком, которая назло родителям режет каре. Мелоис как-то устроила такой саботаж когда мама запретила ей обучаться верховой езде. «Рэйв!» Противный голосок княжны взбадривает меня получше молниевого заряда. Наскоро смыв остриженные волосы и оставляя за собой мыльные следы, спешу к выходу. И неожиданно сшибаю Пелагею дверью. «Зачем она вообще полезла ко мне в ванную?» «Ой!» Она отшатывается, и я машинально ловлю лису, которая тут же прижимается к моей груди. И это бесит. Дракон внутри буквально скребет лапами, пытаясь быть от оборотницы как можно дальше. Что ж, дружище, я с тобой солидарен. «Спасибо, милый», — воркует Пелагея, прикрывая глаза и благодарно прикладываясь щекой к груди. Ее, похоже, совершенно не заботит ни мыльная вода, стекающая с моих волос, ни мой обнаженный вид. А меня аж передергивает от искусственности эмоций, которые пытается транслировать княжна. Счастье, радость от встречи, что-то похожее на влюбленность. Не знаю, кто ее учил, но, будь я менее опытным в сканировании, купился бы. А сейчас я будто вату жую, а не к настоящим чувствам прикасаюсь. Не за что. Мой голос настолько чужой, что я сам себя пугаюсь. Отодвигаю лесу, но не тут-то было. Она вцепляется в мои плечи с явным намерением грохнуться в обморок. Что-то мне нехорошо. В этот раз она вполне натурально бледнеет. «Пойдем». «Присядешь». Все так же холодно, говорю я, все же умудряясь вырваться из лисьей хватки. Осторожно подхватываю княжну под локоть и довожу до стула, на котором ранее сидел отец. Зачем пришла? Не собираюсь с ней церемониться. Да и вижу уже, что Пелагея пришла в себя. Она постреливает взглядом по обстановке и явно запоминая, что и где лежит будто уже планирует свой переезд. Тебе сообщили радостную весть. Пухлые губки княжны растягиваются в улыбке, обнажая аккуратные клыки. Смотрю на нее, а в голове только одна мысль. Такая красота снаружи и такое убожество внутри. Неужели она сама не видит, насколько отвратительное ее поведение? Но вслух я говорю другое. О том, что мне оказали честь, и ты стала моей невестой? Пелагея взволнованно кивает, глядя на меня во все глаза. Но что-то в ее взгляде настораживает. Она будто косит чуть в сторону, за мое плечо. Встаю и прямой наводкой иду к двери. Решительно ее распахиваю и только и успеваю отскочить в сторону. В спальню заваливается спиток подружек-лисичек. «Ой!» — Делано удивляется Пелагея на мой скептический взгляд. «Это ж насколько она отчаялась, что была готова скомпрометировать меня!» «Девочки, я же просила вас подождать меня в столовой!» Княжна наиграна хмуря брови отчитывает подружек. «Да мы это...» Девушки поднимаются, бросают на меня испуганные взгляды и пятятся на выход. «Мы не хотели оставлять тебя наедине с драконом. Он мой жених». Пелагея гордо выпячивает грудь. «И не опорочит мою честь. Верно же, милый?» «Если там есть, что порочить». Шепотом ворчу я, и под округлившиеся глаза княжны громко заявляю. «Слово аристократа. В моих помыслах нет ничего дурного. Видите, девочки, все в порядке!» Уже шипит княжна в сторону медлящих лис. Не сразу до меня доходит, почему свита Пелагеи не спешит покинуть мою спальню. А потом понимаю, что мой вид далек от приличного, и каждая лиса успевает подмигнуть мне перед тем как выйти за порог в столовой увидимся княжна удивляя прытью подлетает к двери и с размаху захлопывает ее оборачивается ко мне издув лба выбившийся локон спрашивает так а о чем это мы это ты ко мне пришла тебе и говорить я хмурюсь складывая руки на груди если хочешь знать мое мнение «Я не в восторге от предстоящей перспективы стать твоим мужем». На лице княжны на долю секунды проступает злость, но уже в следующее мгновение она направляется ко мне, скривив губы в наигранной обиде. «Фу, Рейвард, как некрасиво быть таким прямолинейным!» «Зато честно, хоть кто-то из нас должен говорить правду». «Так не пойдет», — княжна качает головой. «Я ведь не враг тебе. Наш союз выгоден империи и конклаву. Зачем ссориться на берегу?» «Предпочитаешь устроить кораблекрушение уже в море». Парирую я, чувствуя, как глухое раздражение постепенно разрастается в горячее желание выгнать лесу из спальни. «Предпочитаю». «Спокойный круиз», — скалится Пелагея. «И в твоих интересах мне его обеспечить?» «Не то что». «Я откажусь от брака», — княжна пожимает плечами. Даю гадаю. императору это не понравится. Но что еще более важно, это не понравится твоему отцу, верно?» «Молчу». Только зубы стискиваю, чтобы не рявкнуть на оборотницу. Милад поведал мне о ваших чудесных семейных отношениях. Пелагея, вернувшись к прекрасному расположению духа, принимается прохаживаться по комнате. Ваш род такой ценный, что требует больше наследников. А твоя мама, увы, больше на их рождение не способна. Пелагея. Если ты хочешь завести со мной хорошие отношения, то тебя несет не в ту сторону. Делаю предупреждение, невесте. Да что ты? В притворном удивлении восклицает княжна и тут же взвизгивает, оскользнувшись на мыльное луже и упав на пол. Но меня заботит не ее комфорт, а то, что прямо в этот момент происходит за дверью спальни новый гость эмоции которого заставляют и меня и дракона забыть о мерзкой княжне не слыша стука я в мгновение ока оказываюсь у выхода и тяну дверь и тут же окунаюсь в знакомую такую теплую бирюзу гластель. кара от чего-то сиплым голосом спрашиваю я Ты что тут делаешь? Она распахивает глаза так широко и удивленно, что мне хочется рассмеяться. Но вот ее взгляд, который ползет по моему телу и физически обжигает, заставляет эмоции моментально сменить вектор. Э, мямлит кара, в то время как ее лицо полыхает алым факелом. Рейв, ты идешь, милый! Едва голос Пелагеи затихает, как в глазах Тель зажигается боль напополам с обидой. Поднимаю руки в попытке успокоить ее и ляпаю первое и самое банальное. «Это не то, что ты думаешь». «Ведь понимаю, что делаю только хуже». Альва разворачивается и пускается в стремительный бег по коридору. Да вот только я не готов ее сейчас отпускать. В три шага нагоняю ее. Я, обхватив руками трепыхающееся тело, прижимаю к себе: Мне плевать, что на мне нет рубашки. Плевать, что мы стоим в коридоре общежития. Увидит кто? Я просто сделаю то, что боюсь сделать без повода. Я пойду против отца и императора. Все это проносится в голове сумбурной вереницей мыслей. «Я больше сосредоточен на чувствах. Я тянусь к каре. Готов даже воспользоваться магией, чтобы успокоить ее бешено стучащее сердце. Но главное, она не вырывается. Замерла в моих руках стальной спицей. Я не знаю, сколько времени мы проводим в таком положении». Склоняюсь к ее плечу и слышу прерывистое дыхание, которое словно ловит мой ритм. Мы начинаем дышать в унисон, и это еще больше выносит меня из реальности. Нет больше ничего вокруг. Только я и Кара. Как дела? Нелепый вопрос, но я не могу придумать ничего другого. Альва в моих руках расслабляется. Не разворачиваясь, она прижимается к моей груди уже по собственному желанию. Я с Ильки порвала. Тихо выдыхает она, а у меня внутри все переворачивается. Зверь будто с цепи срывается и разве что победный танец не исполняет. Мне с трудом удаётся сдержать оборот, но аметистовые чешуйки все же покрывают руки. «Что с тобой?» Испуганно спрашивает Кара, пытаясь отшатнуться. Это я так радуюсь. Прижав Альву обратно, я покачиваюсь с ней в такт неведомому ритму. Умом понимаю, что с каждой проведенной в коридоре секундой риск быть обнаруженным в таком компрометирующем положении возрастает. Но я с радостью иду на поводу у своих желаний. Есть причина для радости? тихо спрашивает Кара, принимая правила моей игры. И да, и нет. Выдыхаю я, удовлетворенно замечая, как мурашки бегут по шее Альвы. А потом настроение резко делает вираж, когда я признаюсь. Мне невесту выдали. Тель тут же каменеет, принимается выбираться из моей хватки. «Ну куда там? Держу её» как самое дорогое сокровище. Только вот она мне не нужна. Продолжаю я. Кара вновь замирает и, повернув голову, искоса смотрит на меня. А кто же тебе нужен? В ее бирюзовых глазах неверие смешивается со светом надежды. Мне до боли в сердце хочется сказать правду. Сказать, что она нужна мне как воздух но я не могу себе этого позволить. Мне нечего предложить Карри. У моей маленькой Альвы жизни рядом со мной всегда будет риск разоблачить свой дар. А стервятники при дворе не упустят возможности использовать это для своей выгоды. Я не могу так рисковать ею. Не могу. А потому говорю вторую правду. Мне нужна свобода. Разворачиваю кару и чуть отстраняю от себя. Теперь мы выглядим не так провокационно. И случайные прохожие не смогут обвинить меня в приставаниях. Осталось самому успокоиться. Чешуйки на руках бледнеют и растворяются, говоря мне, что и зверь угомонился. «Всё правильно, Рейв, все правильно». «А как ее получить?» Тем временем интересуется Альва. Тель выглядит несколько обескуражена, но что меня радует, она не обижается. С ее стороны я чувствую легкую досаду, но больше принятие. И от этого мне еще больше хочется выть. Даже Арм настолько хорошо меня не понимает, как эта свалившаяся мне на голову посланница самой судьбы. Для начала свести с ума одну настырную лису, заговорщицки поигрываю бровями и в ответ ловлю ехидную улыбку Тель. «О, это ты по адресу обратился!» В глазах Кары загорается такой энтузиазм, что мне даже на секунду становится жаль княжну. Но ровно на секунду, потому что коридор наполняет уже ставший ненавистным мне голосок лисы. «Милый, ты идешь? «Конечно». Я разворачиваюсь, кивая каре. «Присоединишься?» «Спрашиваешь?» Усмехается та и, обгоняя меня, первый устремляется к открытой двери. «И у меня есть прекрасный повод испортить вам приватное общение». «Это какой же?» «Стрижка?» Я же сказала, ты мне ее задолжал, а значит, и руководить процессом буду я. Погоди. Я не на шутку пугаюсь. Догоняю Кару и притормаживаю ее у самого входа. Ты что собралась делать? Доверься мне. Альва подмигивает мне и проходит внутрь. Из спальни тут же доносится недовольный вопль княжны. «Ты что тут забыла?» Рейвард попросил меня помочь ему со стрижкой. Я любезно согласилась. «Вопросы?» Настороженно заглядываю в комнату, откровенно боясь встревать между этими двумя. Уж больно воинственно выглядит Кара, а княжна и не думает скрывать гнева. «Я сама могу постричь моего жениха!» Пелагея задирает подбородок. Тель в это время обходит комнату по периметру. Находит несколько горшков с кактусами, которые вот уже несколько лет упорно отказываются помирать и прихватывает их с собой. «Ты что делаешь?» Лиса сторонится ее, а я, наконец-то, решаюсь зайти в собственную спальню. На ходу достаю свежую рубашку из шкафа и накидываю на себя. Пока я одеваюсь, Кара успевает поставить по центру комнаты стул, и разместить кактусы на прикроватной тумбе. «Мне нужны инструменты для стрижки». Альва пожимает плечами. И ее руки окутывает изумрудно-золотистое сияние. Пелагея, явно увлечённая происходящим, подходит ближе. «Да как и я». На мой вопросительный взгляд, Тель отмахивается, явно прося помолчать и не лезть. Магия кары усохшие растения, наполняя их живительной силой. Кактусы разрастаются, на их верхушках проклевываются крупные алые бутоны. И уже через секунду они раскрываются диковинными цветами, лепестки которых трепещут, как крылья бабочек. Заворожённый я наблюдаю за чудесами, которые творит магия кары. Это настолько волшебно что глаз не отвести. Цветы переливаются, движутся, словно они действительно живые существа. «Это что? Бабочки!» Виск Пелагеи приводит меня в чувство, заставляя отвлечься от кактусов. «Ага, они самые!» С довольным видом отвечает Кара. «Но ведь врет же! Откуда у меня тут бабочкам взяться?» Уже открываю рот, чтобы возразить, как в следующее мгновение происходит внезапное. Пелагею будто ветром сдувает. Была она и нет ее, только дверь хлопает. Даже не попрощалась, как невежливо. Кара кривит губы в наигранной обиде. А меня смех разбирает. Смотрю на маленькую Альву и поверить не могу, что она так лихо выгнала мою невесту из спальни. «Я поражен!» Отвешиваю поклон, отчего кара покрывается нежным румянцем. «Уже и не знал, как ее выставить, а ты за минуту справилась!» «Обращайся!» Тель мягко улыбается и кивает на стул. «Приступим к стрижке!» «Погоди!» Я хмурюсь, быстро обхожу Альву и достаю из стола почтовик. Набрасываю сообщение Арму, с просьбой привести миру с Лири. Нам нужна компания. Зачем? В голосе Кары проскальзывает искреннее недоумение. Я совсем забыл, что в королевстве нравы гораздо проще. Мне, конечно, очень хочется, чтобы в спальню сейчас завалился кто-нибудь из посторонних, желательно завхоз, но я не могу так рисковать. Позову ребят. «Обсудим наши дела». Отвечаю я, продолжая набирать текст. «Ты так боишься оставаться со мной наедине?» В голосе Кары мне чудится обида. «Я забочусь о твоей репутации». «Оу!» — выдыхает Тель и продолжает, откровенно перебарщивая с сарказмом. «Ну, спасибо!» Бросаю почтовик на стол и оборачиваюсь, сложив руки на груди. Кара стоит посреди комнаты, подсвеченная сиянием цветов. Такая же до ума помрачение красивая и столь же беззащитная, как и чудо, что сотворила ее магия. Узнай остальные, кто она. И каждый будет наровить ее сломать, подстроить под себя. Я не могу позволить этому случиться. Как не могу позволить закрепиться нашей привязке? Риски, что мы не истинные, слишком высоки. Я могу лишь оберегать ее и сделаю все для этого. Приступим. Вопросительно веду бровью и без приглашения иду к стулу. Приступим, — решительно отвечает моя храбрая Альва. И пока не прибыла твоя репутационная кавалерия, мы поговорим.